Глава 7 В непрерывном чтении прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем был готов решиться, но всякий раз готовность сменялась колебанием. Он не знал, через сколько времени прилично возобновить посещение, И не было никого, кто бы мог ему сказать об этом, и он боялся совершить непоправимую ошибку. Он сам отстал от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было, и ему ничего другого не оставалось, как читать в течение долгих часов с таким упорством, которое могло бы погубить ни одну дюжину обыкновенных глаз». но его глаза были так же крепки, как и все его тело. И мозг у него был не тронут. Он всю свою жизнь был в стороне от абстрактных книжных мыслей, и теперь его мозг был вполне готов для посева. Он не был утомлен науками, и теперь мертвый хваткой впивался в книжную мудрость. В конце недели Мартину показалось, что прожил он целые столетия — Так далека от него была прежняя его жизнь и взгляды. Но его постоянно мучил недостаток подготовки. Он иногда брался за такие книги, которые требовали многолетней специальной тренировки. Сегодня он читал книги по античной, завтра по новой философии. Так что в голове у него царила постоянная путаница идей. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и непонятные формулы одного никак еще не подтверждали правильности идей другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать, одновременно увлекаясь и экономикой, и индустрией, и политикой. Проходя однажды через Сити-Холл-Парк, он увидел группу людей, в центре которой было человек шесть — Зволнованные лица и голоса которых заставляли подозревать, что они заняты дискуссией. Присоединившись к толпе слушателей, он услыхал незнакомый ему до сих пор язык народных философов. Один был бродяга, другой — рабочий агитатор, третий — студент университета, остальные были просто охочие до споров рабочие. Впервые он услышал об анархизме, социализме, о едином налоге и узнал, что существуют различные философские школы. Он услыхал сотни технических терминов, совершенно новых для него, из таких областей наук, которых еще не коснулось его скудное чтение. Вследствие этого он не мог следить за ходом рассуждений, а лишь чутьем угадывал, какие идеи скрываются в этих странных словах. Здесь был «черноглазый ресторанный лакей Теосов», «пекарь-агностик», И еще какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, что все, что существует, справедливо. И еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме отце и об атоме матери. У Мартина Идена голова распухла от всех этих рассуждений, и он побежал в библиотеку посмотреть, что значат некоторые слова. Уходя из библиотеки... Он нес в руках четыре тома «Тайное учение госпожи Блаватской», «Прогресс и бедность», «Квинтэссенция социализма» и «Войну между наукой и религией». К несчастью, он начал с «Тайного учения». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Он вычитал столько слов, что, запоминая одни, забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и одну за другой начал исписывать страницы. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до трех часов утра, и его ум уже заходил за разум, а все же ни одной мысли он еще не усвоил. Ему начало казаться, что комната качается вокруг него, как корабль на море. Тогда он проклял тайное учение, потушил газ и решил заснуть. Не лучше пошло дело и с другими тремя книгами. И не то чтобы Москова был слаб или невосприимчив, он мог бы усвоить все эти мысли, если бы не полное отсутствие тренировки в такой работе. Он, наконец, понял это. И ему вдруг пришло в голову читать один только словарь, пока он не выучит наизусть всех слов. Единственным утешением была для Мартина поэзия, и он читал с восторгом тех простых поэтов, каждое слово которых было ему понятно. Он любил красоту, а здесь он находил ее. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и бессознательно он подготавлял своем к будущей более трудной работе. Страницы его ума были пусты, и без всякого усилия он мог запоминать строфу за строфой, так что скоро, к своей радости, он мог уже декламировать многие звучные и красивые стихи. Однажды он случайно наткнулся на классические мифы Гейли и век сказки Белфинча. Это было... словно яркое сияние, озарившее вдруг мрак его невежества, и он еще более увлекся поэзией. Человек за столом знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал ему головой, когда тот приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился однажды на смелый поступок. Он взял несколько книг, и когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал — «Видите ли, я хочу вас спросить кое о чем». Человек улыбнулся и изобразил на лице внимание. «Когда вы встречаете юную леди, и она просит вас зайти, так вот, когда можно это сделать?» Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине и плечам от волнения покрывшимися испариной. — Да когда угодно, по-моему, — отвечал тот. — Да нет, тут совсем другое, — возразил Мартин. — Она, видите ли, в чем штука, ее там может не оказаться. Она ходит в университет. — Ну, так еще зайдите раз. — Да я совсем не то хотел спросить, — признался Мартин, напрягая весь свой разум. — Я совсем из другого круга, чем она, и я... «Не видал никогда такого общества. Эта девушка совсем не то, что я, я совсем не то, что она. Вы не подумайте, что я ломаю дурака!» — произнес он вдруг. «То нет, уверяю вас», — запротестовал тот. «Правда, ваш вопрос относится к справочному отделу, но я все-таки постараюсь вам ответить». Мартин посмотрел на него с восхищением. «Вот если бы я мог так насвистывать, то все было бы как раз... — сказал он. — Виноват. — Ну, я хочу сказать, что все было бы хорошо, если бы я умел говорить так же складно и вежливо, как вы. — сказал тот, сообразив, в чем дело. — Когда лучше приходить? — Днем. Только чтобы не прийти к обеду. Или вечером. А может, в воскресенье. — Вот что я вам скажу, — сказал улыбаясь библиотекарь. — Вы пойдите и поговорите с ней по телефону. «Верно!» — скричал Мартин, собрал книги и пошел к выходу. Потом он вернулся и спросил. э э Когда вы разговариваете с молодой леди? Ну, скажем, с мисс э, Лиззи Смисс. Э, как надо говорить? Мисс лизи э, или мисс Смисс?» «Говорите мисс Смисс», — сказал библиотекарь авторитетным тоном. «Говорите мисс Смисс?» пока не познакомитесь с ней поближе. Так разрешил Мартин эту проблему. «Приходите когда угодно. Я всегда дома в послеобеденное время», отвечала по телефону руф на его робкий вопрос, когда он может возвратить ей взятые у нее книги.